Позднее, уже вечером, охотник на вампиров нанес визит деревенскому мэру. «Чем обязан?» Красота посетителя, прислонившегося к стене гостиной, лишила мэра дары речи. Заспанный глава поселения, спустившийся по лестнице в наброшенном поверх пижамы-халате, забыл, что собирался сказать. «Теперь понятно, почему наши девушки бродят как непрекаянные. Точно у них души высосали. Я не могу поселить тебя в своем доме!» «Во-первых, у меня дочь, а во-вторых, женщины повалятся до толпами». «Я уже оставил лошадь и снаряжение в амбаре». «Невозмутимо заметил Ди». «Я теперь готов выслушать твои предложения». «Прежде чем мы приступим, почему бы тебе не присесть?» «Держу пари, ты долго скакал верхом». Дини шелохнулся, мэр откнул рукой в кресло, кивнул и приказал Лакею, только что подбросившему в камень дров и ожидавшему дальнейших распоряжений, удалиться.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 но мы заплатили ему авансом сто тысяч далосов. Вот это фиаско!» Очевидно, обстоятельства были несколько необычны. Мэр удивленно поджал губы. «Ты знал об этом, верно? Не даром ты, Дампир! Говорят, ты способен услышать свист ветра дующего из ада, и в этом, ей-богу, что-то есть!» промолчал. Мэр вкратце рассказал гостю о трагическом происшествии на мосту, после которого минуло уже две недели, и в заключение добавил. «И все это случилось при свете дня!» «Гляжая на тебя, я могу поспорить, что ты повидал куда больше, чем я за свои 70 лет. Но едва ли в этот длинный список входят жертвы вампиров, разгуливающие при свете дня, а?» Ди по-прежнему безмолствовал, но его молчание уже служило ответом. «Это было элементарно невозможно. Аристократы и те, на ком они оставили свою метку, могли жить только в ночи, и это было лишь слабое подобие жизни. Мир солнечного света принадлежал человечеству».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 «Ты можешь изложить подробно, что именно произошло с самого начала?» В голосе Ди не было ни страха, ни беспокойства, что совершенно ошарошило мэра. «Значит, ужасная мысль о кровожадных аристократах, бесчинствующих днем, не задела домпира. Постаравшись скрыть удивление, мэр заговорил осторожнее, чем обычно. «Началось все с развалины четырех детей. Никто не знал наверняка, как долго стояли на холме руины, когда основатели деревни два века назад впервые уступили на эту территорию», Цепкий плющ уже крепко обнимал древние камни. И отчаянные сорвиголовы, изучавшие историю минувшего и чертившие карты развалин, уже несколько раз пытались забраться на гору, но ни разу это добром не кончалось. 50 лет назад сюда прибыла команда исследователей столицы, и они стали последними холмолазами. После их пропажи люди потеряли к всякий интерес. Десять лет назад стоял обычный зимний день, но именно тогда исчезли четверо деревенских ребят. Дочь фермера Заркова Белана.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 Те детские крики до сих пор вторгаются в мои сны, но все без толку. Их разум оказался чист, воспоминания о времени, на протяжении которого они отсутствовали, просто стерты из их памяти. Возможно, тут постарались внешние силы, или же подсознание ребят таким образом оберегло их от безумия. Если последнее, то можно сказать, что в случае с парнем Йорштерна результат оказался не совсем тот, на который мы рассчитывали. Ковор по сей пор они в себе.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 Старик протянул охотнику кубок, но его рука застыла на полпути. Марс вспомнил, что обычно потребляют дампиры. Словно в подтверждение неприятной мысли, Ди тихо ответил. «Я не прикасаюсь к спиртному». Взгляд охотника вонзился в первозданную тьму за окном. Сколько было жертв и при каких обстоятельствах совершались нападения? «Жертв пока четыре. Всегда в окрестностях города, всегда ночью, потерпевшие ликвидированные».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 Демонам, гуляющим при дневном свете. С ужасом, совершенно отличным от ужаса перед аристократами, старик Мэр уставился на удивительно прекрасное лицо молодого человека. Также я хотел бы повидать всех троих выживших. Если не живут далеко, то мне понадобится карта. «Карта не понадобится!» – проворковал женский голос. Дверь приоткрылась, явив мужчинам улыбающееся личика, подобное едва распустившемуся цветку. Глаза, в которых сияло любопытство, не отрывались от Ди. Нисколечко не удивлен, верно? Спорь ты все это время знал, что я стою тут и подслушиваю. Я расскажу все, что тебе нужно знать. Лукас Мэйра преподает в школе. Завтра он будет там. После занятий я отведу тебя к Вору. Ну а третью долго искать не придется. А вот мы снова и встретились, Ди. Дитя фермера Белана, а ныне приемная дочь мэра, сделал реверанс, слегка поклонившись Ди.